Глава 15. Старик, что ты знаешь о моем горе? Ты юнец, никогда не имевший женщины. Юноша, ты хнычущий старый ублюдок. Ты и тебе подобные убили все надежды моей жизни. Ты думаешь, мне неведомо горе от потери того, чего я никогда не имел? Отрывок из ирландской пьесы «Время чумы». Летя в Париж, Джон усиленно размышлял о том, что уже сделал и делает, чтобы скрыть свои следы. Самолет Boeing 767, где авиалиния ввела усовершенствование, гладкую кожаную обивку в первом классе, служащих в салоне, прекрасный выбор вин и еды, быстро двигался вперед. Соседом Джона был толстый израильский бизнесмен, похвалявшийся, что заказал кошерное. Джон не отвечал, просто глядел в иллюминатор на облачный покров над Атлантикой. Израильтянин пожал плечами и достал портфель, из которого извлек пачку бумаг, чтобы поработать над ними. Джон взглянул на часы, подсчитывая разницу во времени с Сиэтлом. Вот сейчас следователи просеивают пепел дома в Балларде. Разумеется, они сразу же заподозрят поджог. Всепоглощающая вспышка, множество термитных зарядов, фосфор, рассыпающийся из влагозащитной оболочки, взрывающиеся бутылки со смесью эфира и гидроксида алюминия. Следователи, естественно, будут искать человеческие останки, но в жаре этого огня не смогут уцелеть даже кости. Будет неудивительно, если они решат, что Джон Маккарти, изобретатель, погиб во время случайного пожара в своей лаборатории. Сильного жара может быть достаточно. Следователи будут с трудом добывать улики, которые им понадобятся. Слишком поздно. Пепел будет безнадежно перемешан. У Джона зудело запястье под часами. Он снял часы и почесался, взглянув на обратную сторону корпуса. Там велась профессионально сделанная гравировка JGOD. Джон Гарретт Адей или Джон Гаррич Адонул. Паспорт Адея уютно устроился в кармане его пальто рядом с сердцем. Паспорт Адонула лежал вместе с запасным в секретном отделении сумки под сиденьем впереди него. Джон застегнул ремешок часов. Гравировка была маленьким, но вполне удачным штрихом. В его бумажнике содержались соответствующие подтверждения личности Адея. Самой простой подделкой из всех была карточка социального страхования. Прежде чем стать куском сплавленного металла в подвале в Балларде, маленький печатный станок произвел набор соответствующих карточек и бланков. Чековая книжка у него была настоящая, из Первого национального банка Сиэтла. Домашним адресом был указан адрес одного из его офисов. Денег на ней немного, но достаточно для доказательства действительности счета. В сумке, стоявшей у его ног, лежали письма от выдуманных друзей и деловых партнеров все адресованные на соответствующий офис с погашенными марками. Все согласовано с его паспортом. Джон Гарретт Адей устоит перед любым случайным расследованием. Не то, чтобы он ожидал подобного случая, но все же. В сумке вместе с запасными паспортами был его набор для подделки документов и 238 тысяч долларов в валюте Соединенных Штатов. В кожаном кошельке у него на талии было 20 тысяч долларов в дорожных чеках приобретенных блоками по 5000 долларов. В бумажнике 2000 долларов США и 2100 французских франков аккуратными хрустящими купюрами из меняльной конторы в аэропорту Ситок. Джон думал об этих деньгах как о резервном топливе для завершения мести Анила. В аэропорту Шарля-де-Голля он поднялся по изрядно устаревшим пластиковым трубам в багажное отделение. Джон получил еще одну свою сумку, и вышел под вывеской для не имеющих предъявлению в туманный день. Под бетонным навесом, укрывавшим такси и маршрутные автобусы, стоял густой запах дизельного топлива. Грохот работающих двигателей был громким и нестройным. Мрачная женщина романского типа, с тяжелыми чертами лица и толстыми губами, стояла прямо впереди него, в очереди на такси, окруженная сумками с покупками и потрепанным багажом, крича по-итальянски на двух девочек-подростков, Явно не желавших томиться в ожидании. Ее голос раздражал Джона. Он почувствовал тяжесть в голове. Мысли его еле ворочались. Джон приписал это о резкой смене часовых поясов. Его биологические ритмы были нарушены. Джон почувствовал огромное облегчение, когда итальянка за своими детьми забралась в такси и уехала. Это было даже лучше — войти в свое собственное такси и откинуться назад на прохладную обивку. Машина была ярко-голубым дизельным Мерседесом. За рулем сидел худой мужчина с острыми чертами лица, одетый в черную нейлоновую куртку с прорехой на правом плече, из которой выглядывала белая подкладка. «Отель «Нормандия», — сказал Джон и закрыл глаза. Болел желудок, и он подумал, я голоден. В отеле должно быть обслуживание в номерах и кровать. Поспать, вот что сейчас ему нужно. В такси подремать не удалось, хотя Джон и держал свои глаза закрытыми большую часть пути. У него оставалось общее впечатление быстрого движения вдоль автострады. Случайный звук тяжелого грузовика потревожил Джона. Водитель изрыгнул несколько изощренных проклятий. Один раз раздался пронзительный визг сирены. По смене ритма Джон понял, что они съехали с кольцевой на улице Парижа. Они стали чаще останавливаться и дергаться с места. Было уже темно, когда они добрались до отеля. Слегка моросило, начинался дождь. Джон расплатился с водителем, подкинув тому щедрые чаевые, удостоенные воршливого «мерси, месье». Привратника не было видно. Джон подобрал свои сумки и протиснулся между двух качающихся стеклянных дверей навстречу спешащему пожилому мужчине в бежевой форме. Тот взял сумки Джона и приветствовал его на английском. «Добро пожаловать, сэр. Добро пожаловать». Вестибюль благоухал едким инсектицидом. Оказавшись в своей комнате, Джон выложил смену одежды на утро и пощупал свой живот. Больно. И ощущается некоторая припухлость. У меня нет времени болеть. Воздух в комнате был угнетающим, слишком теплым и с затлым запахом. Джон задернул шторы на двух высоких окнах, выходивших на авеню Сент-Анаре, и повернулся, чтобы обозреть свое жилище. Скучное зеленое с серым, цветочные узоры на обоях. Ему было слышно, как неподалеку скрипит и лязгает устаревший лифт. Комната не была точно квадратной, она имела форму трапеции, с кроватью, стоящей у широкого конца. Дверь в крохотную ванную комнату открывалась в одном из углов узкого конца. Ко входу можно было добраться, обогнув тяжелый комод. Что до шкафа, то это было гигантское мебельное чудовище из темного дерева, с выдвижными ящиками в центре и отделениями для вешалок по обе стороны за скрипучими дверьми. Нижний ящик, выдвинувшись, Открыл под собой узкое пространство. Джон положил туда свой бумажник, паспорт и денежные чеки. Потом задвинул ящик на место. «Я закажу в номер какой-нибудь суп». При этой мысли Джон почувствовал, что съеденное ранее поднимается из желудка. Он едва успел добраться до ванны, как его вырвало в туалет. Он с одной рукой в умывальник, желудок его содрогался и содрогался. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Джон подсознательно испытывал страх, что подхватил в своей лаборатории бродягу случайное ответвление его безупречно сработанной чумы. Нечто, незамеченное в погоне за успехом. Немного погодя, он с трудом поднялся на ноги, ополоснул лицо над умывальником и спустил воду. Ноги его дрожали от слабости. Джон, пошатываясь, вышел из ванной комнаты и бросился вниз лицом на постель. Она пахла каустическим мылом, в нос ударила рвотная вонью. Не вызвать ли мне врача? В американском госпитале должны быть весьма компетентные врачи. Но, вероятно, врач сможет его запомнить и пропишет антибиотики. Джон задумался над тем фактом, что сам придал своей чуме способность питаться антибиотиками. А что, если это бродяга из лаборатории? Джон с трудом, чисто волевым усилием поднялся на ноги, положил свою драгоценную сумку на дно платяного шкафа и закрыл скрипучую дверь. Он на мгновение прислонился к прохладному дереву, пытаясь восстановить силы. Оттолкнувшись от шкафа, Джон упал спиной на кровать и расслабленно натянул на себя одеяло. Рядом с изголовьем был выключатель. С третьей попытки Джон смог до него дотянуться. Темнота поглотила комнату. Не сейчас, подумал он. Пока нет. Джон не заметил, когда заснул, но когда открыл глаза, по краям оконных занавесей пробивался дневной свет. Он попытался сесть но мышцы отказались подчиняться. Его охватила паника. Тело было холодным и насквозь промокшим от пота. Медленно сконцентрировав силу воли, Джон выпростал одну руку и ощупью отыскал телефон. Оператор, думая, что ему требуется прибрать в комнате, послал горничную испанку. Это была крепкая пожилая женщина с крашенными волосами и толстыми руками, мускулы которых были обтянуты тугими рукавами. Воспользовавшись своим собственным ключом, она влетела в комнату Поморщила нос от густого запаха рвоты, увидела обессиленное лицо Джона под смятым покрывалом и сказала на английском с изрядным акцентом: Вы желать, доктор, сеньор. Задыхаясь после каждого слова, Джон ухитрился произнести. Они слишком дорогостоящие. Все есть дорогостоящий, согласилась горничная, подойдя и встав рядом с кроватью. Она положила прохладную ладонь ему на лоб. У вас лихь юрадка, сеньор! «Это есть ужасные французские соусы. Они плохие для жильюдок. Вам следует держаться подальше от жирных пищ. Я принесу вам чего-нибудь». «Мы смотреть, как поживаете вы скоро, а?» Женщина похлопала его по плечу. «А я не так дорогостоящий, как доктора». Джон не заметил ее ухода, но вскоре она снова оказалась рядом с ним с дымящейся чашкой чего-то горячего в руке. Он унюхал куриный суп. «Немного бульона для жильюдок» сказала женщина, помогая ему сесть. Бульон обжег Джону язык, но вызвал чувство успокоения в желудке. Он выпил большую его часть, прежде чем снова опустился спиной на подушки, сбитые для него горничной испанкой. Я, Консуэла, сказала она, я приду обрядно, когда закончу другие комнаты. Вам есть лучше теперь, а? Консуэла вернулась еще с одной порцией бульона, разбудила Джона и помогла ему спустить ноги с кровати. Ей пришлось поддержать его. «Выпить!» – горничная придержала его руку с чашкой, принуждая выпить весь бульон. «Ви лучше!» – сказала она, но Джон не чувствовал себя лучше. «Сколько времени?» – спросил он. «Время сделать постель и одеть вас в ночную одежду!» Горничная принесла снаружи кресло и втиснула его рядом с изголовьем кровати. Она подняла Джона и усадила в это кресло, где он сидел, пока она распрямляла постель и сворачивала покрывало. Господи, какая она сильная, подумал Джон. Вы скромный мужчина, заявила женщина, стоя перед ним под подбоченясь. Мы раздеваем только до нижнего белья, а? Она хихикнула. Не надо краснеет лицо, сеньор. Я похоронила двух мужей. Горничная перекрестилась. Неспособный к сопротивлению едва отдающий себе отчет в происходящем, Джон был пассивен, пока консоль раздевала его и водворяла в постель. Просто не холодили его тело. Она оставила занавески закрытыми, но Джон все же ясно различал дневной свет. «Сколько времени?» – выдавил он. «Время Консуэле делать множество другой работы. Я приду назад и принесу еще бульон. Вы проголодались?» «Нет». Джон слабо покачал головой. Широкая усмешка осветила ее лицо. «Вы счастливчик для Консуэле, а? Я говорю на хорошем английском, нет?» Он ухитрился кивнуть. «Это счастливая вещь. «В Мадриде я есть горничная для американцев. Мой первый муж есть мексиканец из Чикаго в США. Он учит меня». «Спасибо». Это было все, что Джон был способен сказать. «Трасиос и Диас», – горничная и соизволила удалиться из комнаты. Джон уснул. Во сне ему досаждали кошмары о мэри и двойняшках. «Пожалуйста, не надо больше снова Нила», – бормотал он. Джон ворочился в постели, не способный избежать воспоминаний о Ниле. «Двойняшки, играющие на заднем дворе их дома. Мэри, радостно смеющаяся над рождественским подарком. Она была так счастлива», – прошептал Джон. «Кто счастливей?» Это была стоящая рядом с ним концуэла. Из-под занавесок на окнах просачивалась темнота. Джон учуял куриный бульон. Под его спину просунулась мускулистая рука и поставила его в вертикальное положение. Другая рука держала бульон, чтобы Джон мог пить». Бульон был только слегка теплым и на вкус получше, чем в первый раз. Джон услышал, как чашка звякнула, когда Концелла поставила ее на тумбочку рядом с телефоном. «Эскузада», — сказала она и щелкнула пальцами. «Ванная! Вы желать идти в ванная?» Джон кивнул. Концелла втащила его в ванную комнату и оставила прислонив к умывальнику. «Я жду снарюжи», — сообщила она. «Вы зовете, а?» Когда она уложила его обратно в свежезастеленную кровать, Джон спросил. Какой день? Этот день после, как вы прибьете, сеньор Одей. Этот день, когда Одей лучше. А? Горничная усмехнулась своей шутке. Он не мог ей ответить, беспомощно подергав губами. Вы не желаете, дорогой доктор, сеньор? Джон кочнул головой из стороны в сторону. Мы смотрим завтра, заявила горничная. Она вышла, задержавшись, чтобы выдать ему веселое астаманьяно, прежде чем закрыть дверь. Утро можно было определить по возвращению консуэлы. На этот раз она принесла маленькую чашку с вареным яйцом в дополнение к бульону. Горничная подперла его подушками и накормила яйцом с ложечки, вытерев подбородок словно младенцу, прежде чем дать бульон. Джону показало, что сил прибавилось, но в мозгах все еще была путаница и сводящая с ума неспособность определить, какой сейчас день или час. Консуэла расстраивала Джона, увертываясь от вопросов. Этот день, когда Удей есть два яйца утром. Этот день, когда Удей имеет мясо и хлеб для обеда. Этот день, когда Удей имеет морьоженую с его комида. День, когда Удей, день, когда Удей... Веселое лицо Конселы стало приметой несчастливых дней, но Джон чувствовал, как к нему возвращаются силы. В одно прекрасное утро Джон принял ванну. Он больше не нуждался в помощи, чтобы добраться до ванной комнаты. Когда консуэла унесла тарелки из-под его завтрака, Джон поднял трубку телефона и попросил управляющего. Оператор ответил, что немедленно соединит его с месье Депла. И меньше чем через две минуты Депла был на линии, разговаривая с ярко выраженным британским акцентом. А, мистер Удей, я как раз собирался вам позвонить по поводу вашего счета. Обычно мы требуем еженедельной оплаты, а уже 9 дней, но в таких обстоятельствах он откашлялся. Если вы пришлете кого-нибудь. «Я подпишу необходимые дорожные чеки», — сказал Джон. «Сейчас, сэр, я сам принесу счет». Джон извлек пакет дорожных чеков из-под ящика шкафа и теперь ждал в постели, пока придет Депла. «Жерар Депла к вашим услугам, сэр». Управляющий был высоким седовластым мужчиной с приятными правильными чертами лица и широким ртом с крупными зубами. Он предъявил счет на маленьком черном подносе, сбоку аккуратно помещался карандаш. Джон подписал 10 чеков и попросил, чтобы ему принесли сдачу. «Для консуэлы», — пояснил он. «Драгоценности из драгоценностей», — улыбнулся Депла. «Я на вашем месте посоветовался бы с врачом, но все хорошо, что хорошо кончается. Должен сказать, что вы выглядите значительно лучше, сэр». «Значит, вы заглядывали ко мне?» — спросил Джон. «В данных обстоятельствах, сэр», — Депла поднял поднос и подписанные чеки. «Но консуэлы зачастую оказывается права насчет болезни гостей». Она уже давно у нас работает. Если я обзаведусь собственным хозяйством во Франции, то непременно у вас ее украду», — хмыкнул Джон. Депла хихикнул. «Постоянный риск в нашем деле, сэр. Можно ли мне поинтересоваться, какие дела привели вас в Париж?» «Я консультант по инвестициям», — солгал Джон. Он изобразил перед Депла озабоченного бизнесмена. «И я опаздываю на важную встречу по поводу одного проекта. Я вот думаю, не может ли отель предоставить мне на прокат машину с шофером, разговаривающим по-английски?» «С какого дня, сэр?» Джон проверил свои внутренние резервы. «Маловато. Но всего через четыре дня, островаячил письма. Необходимо было еще кое-что сделать, прежде чем предпринять последующие шаги. Он чувствовал, что времени осталось мало. Придется изменить планы». Джон глубоко вздохнул. «Завтра. Разумно ли это, сэр? Вы выглядите намного лучше, благодаря отличной заботе консуэлы, но даже так это необходимо», — сказал Джон. Депла выразительно пожал плечами. «Могу ли я спросить, куда вы направляетесь, сэр?» «В Люксембург. А потом, наверное, обратно в Орли. Я не уверен. Машина будет не нужна на несколько дней». «Машиной?» Депла был явно поражен. «Орли? Вы куда-то летите?» «Я собирался, когда было чуть сильнее». «Поговаривают еще об одной забастовке авиадиспетчеров», — сказал Депла. «Тогда я могу воспользоваться машиной, чтобы добраться до Англии». «Так далеко». Потом на Депла было понятно, что он считает своего постояльца расточительным, как и весь остальной штат отеля, особенно консуэлы. Эти американцы, они не будут платить доктору слишком дорого, но он нанимает машину и водителя, говорящего по-английски, для подобного путешествия. Мои американцы в Мадриде проявляли такие же признаки безумия. Они вопят на писетис, и потом они покупают телевизор, такой большой, что его нельзя двигать, кроме как с бригадой грузчиков.